Потому что, а быть может, нужны церкви, кофейни, шпили, переулки, подвалы, крыши, мосты, дома. Потому что взрывает штормом бездумность штиля. Потому что и радость случается от ума, от случайного смысла, отсутствия книжной пыли. Компромиссы на раз превращаются в компромат. Пусть все будет не так, как было ни раз, ни дважды и не трижды. Пусть все пойдет не так, не к чертям, не в раздел непрошенных и неважных, не прочтенных и неотвеченных спамотак. Пусть все будет, как будет, идет, как идет, не страшно, даже в чем-то красиво в небе летит чердак, потому что дорога ложится перед глазами в трехсотлетние неизвестные города. Потому что мы оба летом готовим сани, а телегу зимой, а осенью — поезда. Потому что мы скрытые смыслы находим сами, даже там, где их нет и не было никогда.